Глава 108. Но уже на следующий день на меня снова накатила тоска. Время, проведенное семьей Пьетро, лишний раз доказало мне, что все мои усилия иллюзорны. Успехов в учебе было недостаточно, требовалось что-то другое, чем я не обладала и не знала, как этому научиться. Я испытала жгучий стыд. Зачем я выплеснула на них поток бессвязных слов, не подчиненных строгой логике?» Я не умела говорить спокойно и иронично, как Мария Роза, Адели и Пьетро. Я владела методикой научной работы, требующей проверки каждой запятой, и демонстрировала это свое умение на экзаменах и при написании диплома, но, по существу, я оставалась ничтожеством, зубрилой, не имеющей той брони, которая позволяла им спокойно двигаться вперед. Профессор Айрота представлялся мне божеством, задолго до битвы снабдившим своих детей волшебным оружием. Мария роза была непобедима. Дружелюбный всезнающий Пьетро представлялся мне совершенством. А я? Я могла лишь держаться рядом с ними и греться в тепле их лучей. Меня охватил страх потерять Пьетро. Я стала сама бегать за ним. Не отлипала от него, и моя привязанность к нему только выросла. Но напрасно я ждала, что он как-то проявит свои чувства. Однажды вечером я сама поцеловала его в щеку, и уж тогда он поцеловал меня в губы. Мы начали встречаться по вечерам, когда стемнеет, подыскивая укромные углы. Я трогала его, а он меня, но дальше он не заходил. Я как будто вернулась во времена Антонио, хотя это, конечно, было совсем другое. Перспектива провести вечер с Пьетро наполняла меня новой силой. Иногда меня охватывало желание позвонить Лили из автомата и рассказать, что у меня новый парень, что мы с ним почти наверняка напечатаем свои дипломы, и они будут выглядеть как настоящие книги, с обложкой, названием, именем автора. Я хотела сказать ей, что не исключено, что мы оба будем преподавать в университете, ведь его сестра Мария Роза в 24 года уже занимала хороший пост. «Ты была права, Лила», — сказала бы я ей. «Если с детства человека учить всему необходимому, потом ему все будет даваться намного легче, как будто он родился с этими знаниями». Но потом я отказывалась от этой идеи. Зачем я стану ей звонить? Чтобы молча ее слушать. А если даже мне удастся вставить слово, что я ей скажу? Я точно знала, что мне не светит ничего из того, что в будущем ждет Пьетро. А главное, я понимала, что он, как и Франко, скоро исчезнет из моей жизни. Да, оно и к лучшему, потому что я его не любила. Если я и ходила с ним по темным улицам, то только ради того, чтобы спастись от своего страха.